Глава пятнадцатая Домой Сьюзан вернулась уже затемно. Открыв дверь, она учуяла дивный аромат мяса и пропечённой картошки. Забытое ощущение детства захлестнуло её. Время, когда можно вернуться домой в любом настроении и получить порцию горячего супа, поджаристого хлеба и сладкого чая. «Ма, это ты там?» — крикнула Сьюзан в сторону кухни. Мать вышла в переднике, прическа, волосок к волоску, словно она только что сделала укладку. Сьюзан рефлекторно потянулась рукой и пригладила непослушные кудри, доставшиеся ей от отца, в тщетной попытке умерить их буйный нрав. Мать заботится о ней. Это видно. Через день привозит продукты, общается с Киэляном, прибирается. Теперь вот приготовила ужин, словно своих дел мало. Сьюзан повезло. Астер присущ материнский инстинкт в должной мере, и он не иссяк с годами. Мать не устает звонить, выслушивать рассказы о проблемах взрослой дочери, поддерживать. Тогда почему же Сьюзан лишена этого инстинкта? Мысли снова свернули в неприятное русло. Возможно, собственный ребенок пробудил бы эти невидимые струны, тогда как со взрослым приемным Материнские чувства так и остались в зачаточном состоянии, словно рудимент. «Привет. Проходи ужин, скоро будет готов. Я подумала, тебе некогда готовиться с этим судом и работай». Сьюзан разулась и вошла в теплую кухню. На запотевших стеклах капельки воды ловили огоньки, превращая их в стекающие блестящие гирлянды. Она поняла, что жутко голодна. «Как Киллиан?» «Сейчас спустятся. Скорее расскажи, как прошло заседание». Гораздо лучше, чем можно было себе представить. Судья очень торопился и вынес решение за несколько минут. Полтора месяца домашнего ареста. Что ж, это справедливо. Не порадует несчастного, которого он пырнул. Но справедливо. Мы с Дугласом были сегодня у него, кстати. Ох, и как он. Уже в обычной палате наложили несколько швов, но он не держит зла. Говорит, шрам его украсит. «Спасибо тебе. Я думала о том, чтобы съездить туда, но, наверное, не решилась бы от стыда. Стыдиться нужно бездействие, дочка. Садись за стол. Я сейчас подам ужин. Приготовила картошку, чесночный хлеб и говядину в маринаде на гриле. Прости». «Посуду тебе придется помыть самой, у меня маникюр. Ты, наверное, и ей за день не успела». Некогда было. Ездила в главный почтовый офис, а потом на автостанцию. «Зачем?» Искала следы петра Бергмана. «Бергмана? Тот неизвестный мужчина, что ты хотела найти?» Его вещи. При нем было три сумки в момент, когда он въезжал в гостиницу и когда выезжал. А на пляже... Их уже не нашли. Подумала, что он мог сдать их в камеру хранения, но ошиблась. Он не пользовался ячейкой, его никто не помнит. На почте тоже. Та женщина, что продала ему марки и конверты, обратила на него внимание, но сказала, что запомнила только потому, что у него был золотой зуб. Золотой зуб — довольно приметная особенность. Будет легко определить личность по зубной карте. Только в теории. На практике. Никакого результата. Толку от этой зубной карты. Не могу понять, как ему удалось оставить так мало следов после себя. Словно он и вправду был шпионом. Это вряд ли. Слайга просто нет организации, которые были бы интересны, она хмыкнула. Шпионом. Говорю это как человек, проработавший в руководстве города не один десяток лет. Конечно, у нас хватает теневых бизнесов, но на разведку они едва ли тянут. Но что-то привело его сюда. Слайда. Я думала, он умер в Россоспойнт. Да, там его нашли. Но жил он в нашем городе. Три дня до своей смерти он занимался здесь странными вещами. Впрочем, я так устала. что у меня уже нет сил повторять это снова и снова. Можно и поим Разумеется, для этого я и здесь. Киллиан! выкрикнул Астер и сняла фартук. Тем не менее, ты провела продуктивный день. Ничего продуктивного. Все впустую. Тебе совсем не дает покоя этот человек. Сьюзан покачала головой. Но почему? Сначала. Я делала это, чтобы выполнить свой гражданский долг. Потом, чтобы помочь Ирвину. А потом оно само как-то стало частью, ну, частью моей жизни. А теперь, когда я узнала, что он был неизлечимо болен, я испытываю сострадание. Когда я думаю, что он был совсем один перед смертью. Человек умирает в одиночестве. Да, я знаю. Но он был смертельно болен. А это еще тягостнее. «Болен? Но в чем?» «У него был рак. Предстательные железы. Терминальная стадия. Как жаль!» «Киллиан!» Снова крикнула Астер, и сын возник на кухне, словно стоял прямо за дверью. «Не кричи! Я же не супермен! Мне еще спуститься надо с этой хреновиной!» Он бросил осторожный взгляд на сьюзен ожидая от нее реакции. Но та была поглощена приемом пищи, и только кивнула с набитым ртом. «Садись, дорогой!» Астер поставила перед ним тарелку. «Слышал отличные новости! Только полтора месяца! Полтора месяца домашнего ареста? Это значит, я пропущу финал чемпионата Ирландии! Мы же собирались с ребятами! Сью, что за черт!» Киллиан, насупившись вцепился в вилку и принялся со остервенением крошить на тарелке картошку. «Меня хотят уволить», — произнесла Сьюзан, не поднимая головы. «Что?» — Астер застыла посреди кухни с прибором в руках. «За то, что лезу в это дело». «Но они не могут за это уволить!» «Есть внутренние правила радиостанции. Они предусматривают санкции за самовольный отход от медиаплана. А контент у нас, как известно, должен быть только развлекательным. Новости, погода. садоводство и прочая тематика для домохозяек. Мне уже сделали предупреждение. Ну что ж, по крайней мере, уж здесь выбор сделать легко. Я не собираюсь отказываться от расследования. Но ты не можешь продолжать делать это в прямом эфире, Сьюзан. Тогда мне придется уволиться. Отлично! — фыркнул Киллиан, и пару кусочков картошки вылетела из его рта прямо на разноцветную скатерть. «Будем сидеть дома на пару. Просто мечта!» «Веди себя прилично, мальчик!» — повысила голос Астер и повернулась к дочери, не обращая внимания на скривившегося подростка. «Я не согласна с Киллианом по поводу этого расследования. Вы обсуждали это?» «Сьюзен, дай договорить!» Я не согласна с ним насчет того, что твоя увлеченность напоминает одержимость. Я так не считаю. Но очевидно, что это начинает мешать твоей личной и профессиональной жизни. Неужели оно стоит того? Да. Но почему? Почему этот Бергман не дает тебе покоя? Кого? Она помедлила, внимательно вглядываясь в лицо с Юзом. Кого ты видишь в нем, милая? Никого. Мне просто жаль, что кому-то приходится уходить из жизни вот так, на виду у всех, безымянным, никому не нужным. Он лежит сейчас в морге под номером Представь себе, мама, его имя — номер. Его и закопают под ним. Разве это правильно? Не ты ли учила меня проявлять сострадание каждому, кто нуждается в нем? Ты права. Я учила тебя этому. Но давать имена тебя приучил другой человек. Бог мой, как ты можешь сравнивать детскую игру с этим? Просто постарайся понять. Хорошо, я постараюсь. Как ты думаешь, почему слайка? Это не дает мне покоя. Хм, странный вопрос, задумчиво отозвалась Астер. Разве у нас мало достопримечательностей? Драмклиф, Странтхилл, Аббатство. «Бог мой, да просто гулять по нашим холмам и улочкам, смотреть на озеро, реку — одно удовольствие!» «Ты права. Вот только ничего этого он не делал. Он прожил здесь три дня, а затем сел в автобус и проехал семь километров до Россоспойнта. Он мог захотеть поужинать устрицами, они там замечательные мог поехать взглянуть на океан. Всё это не стыкуется с тем фактом, что он был смертельно болен. В таком состоянии люди ложатся в хоспис, а вовсе не путешествуют ради красот, какими бы они ни были привлекательными. «Постой, ты говоришь, у него был рак? Но в таком случае вам нужно сделать запрос в базу опухоли и получить ответы его заболевании «Базу опухоли?» — уставилась она на мать. «Ну да». Кэтрин, моя соседка, рассказывала, что ее заносили в специальную базу, когда она проходила лечение от рака груди. Бедняжка смогла справиться, слава богу. Эта база, насколько я помню, охватывает всю Ирландию. Но для чего она нужна? Ученые используют эти данные для исследований и статистики, полагаю. Надо будет проверить эту версию. Спасибо. Рада быть полезной. А как тебе, газон, по-моему, так отлично поработал. Да, кстати, об этом. Прошу, не впускай чужих людей без моего разрешения. Кого вы видите перед собой? Не открывайте глаза. Отдайтесь образом, что мелькают перед вами. Они очень важны. Дышите глубоко и ловите, как бабочку, в сачок. Но не бегите следом. Если ускользает, ну и пусть. Вам нужно то, что останется, когда исчезнут все ненужные, отвлекающие картинки. Я дам вам время, Сьюзан. Да. Вы что-то видите? Да. Опишите мне это. Это вода. Много воды. Наверное, это океан. Да, совершенно точно. Я вижу океан. Прекрасно. какое Спокойный, бушующий. Может, вы видите корабли или людей на берегу. Нет, только вода. Спокойная, но очень темная, синяя, как драгоценный камень, почти черная. Мне важно знать, как вы чувствуете себя, когда смотрите на эти воды. Вы боитесь? Быть может, вас вдохновляет этот вид? «Нет, я не боюсь. Я не могу сказать, что вижу океан со стороны. Мне кажется, это я и есть. Я океан. Я волна, гигантская волна, которая идёт на берег с огромной скоростью. Я возвышаюсь над поверхностью, и тысячи пузырьков собираются прямо подо мной. это белая пена, гребень волны бурлит, поднимая меня на невероятную высоту». Я словно закручиваюсь, поднимаюсь, делаюсь выше и выше. Как я спущусь? Как мне спуститься? Не беспокойтесь об этом. Позвольте себе просто быть. Если вы волна, то каждая волна обязательно разобьется. Позвольте себе испытать это ощущение. Берег так близко, он приближается. Мне будет больно? Не будет. Вы выполнили свое предназначение. Вы стали великой волной, несущей воду туда, где её ждут. Оглянитесь. После вас идут следующие волны. Они готовы исчезнуть, пожертвовать собой ради величайшего круга жизни. Они счастливы уже лишь тем, что существовали. Они обрели дар бессмертия. И потому не боятся. Я падаю, падаю. Спокойно. Не открывайте глаза, опишите, что происходит сейчас. Я ударилась о берег, стала миллионом маленьких брызг, я рассыпалась по песку и теперь стекаю меж камней тонкими ручейками, и что-то словно тащит меня назад. Я опять отхожу в океан. Это он тянет меня обратно. Волна не принадлежит тебе. Она является частью чего-то, более могущественного. Доверьтесь этой силе, покоритесь. Она не оставит вас в одиночестве. Она обязательно вернется и заберет вас домой.